Глава вторая. Отдых с подругами был удачным. Эльза, конечно, учудила со своей идеей, но в целом вечер прошел подзвонкий смех девчат. Лена выдохнула напряжение последних дней, но все же что-то еще оставалось, какой-то камень, который осел на дне души. В последнее время она старалась не особо копаться в себе и просто плыть по течению, флегматично наблюдая, как подруги налаживали свои жизни. Лена очень радовалась за них и искренне сопереживала, но оставалась в основном безучастна до того момента, пока дело не коснулось ляльки. Родная сестра попала в переделку и кардинально изменила свою жизнь. И свободной и шальной девицы малая в один миг превратилась в семейную мамочку, не всегда справляющуюся с навалившимися проблемами. Лена отлично помнила ужас в глазах ляльки, когда она выписывалась из роддома. Мать-одиночка, без постоянной работы и перспектив на ближайшие годы. В тот момент девушка серьезно испугалась за сестренку, хоть малая старалась не выдавать видимого волнения. Лялька еще не пришла в себя от родов и знакомства с сыном и не сильно вдумывалась в будущее. А вот Лена ощутила серьезную встряску, понимая, что тяготы лягут и на нее. Поначалу так и было, но им с сестренкой очень хорошо помогла Янка. Увидев, что обе Морозовы почти в панике, подруга смело шагнула в их детский сад и научила выживать. Никогда прежде Лена так не любила эту острую на язык девчонку. Жизнь стала более спокойной, но одновременно с этим совсем другой. Статус тети для нового члена их семьи обязывал ко многому и заставлял испытывать незнакомую гамму чувств. Не сказать, что дети были чем-то чужеродным для Лены, но все же так близко девушка еще не знакомилась с малышами. Лишь взяв на руки племянника, она полноценно поняла, что такое новая жизнь. Дети подруг были приятными минутами в жизни Лены, но сынок сестренки перевернул все с ног на голову Не зря говорят, что кровь гущей воды. Каждый раз, возвращаясь домой после визита в кляльки она становилась замкнутой. Девушка чувствовала внутреннее смущение от того, что в ее жизни что-то идет не так. Словно Лена упускает какую-то деталь. И, возможно, что-то намного большее. «Как у всех дела?» Вдруг спросил Валера, угрывав ее из мыслей. «Хорошо», – пожав плечами, ответила девушка, сморгнув на вождение. «Чет вы быстро сегодня?» – хмыкнул мужчина, продолжая смотреть на экран монитора. — У Эльзы дети, у Сашки тоже, — со вздохом произнесла Лена. — К тому же у всех мужья дома. — Раньше мы с Колянным вас всех еще по домам развозили, а теперь вот как, — весело выдал Валера. — О боже, но ну не так уж мы и часто гуляли. Да и подбросить ляльку домой — это не всех по домам, — закатив глаза, прокомментировала девушка, направляясь на кухню. — Ты ел? — Нет, — громко ответил мужчина из комнаты. — Зато явно пытался, — буркнула она, разглядывая крошки на столе. Вздохнув, девушка предложила поздний ужин. «Могу сообразить омлет». «Я не голодный», с облегчением услышала в ответ. Осмотрев свое царство, Лена забила на бардак и, глотнув сок из холодильника, хотела покинуть помещение, но не смогла. Поджав губы, девушка вернулась и быстро навела порядок на кухне, бурча про обговоренное сто тысяч раз пожелание убирать крошки за собой. «Я просила убирать за собой», без особой надежды спросила она, заходя в спальню, где все так же работала Валера. «Я убрал доску и нож», — флегматично отозвался мужчина, не отрываясь от монитора. «Не все сразу, женщина». «Ладно, я спать», — вздохнула Лена, чмокнув его в макушку. «Завтра у нас уборка и без гвоздей». «Нет», — коротко ответил мужчина. «У меня работы дофига, не успеваю. Я одна не буду убираться», — предупредила девушка, наставив на него пальчик. «Еще надо в магазин сбегать, чистящих средств купить». «Хорошо», — глухо ответил Валера, все так же не глядя на нее. Покачав головой, Лена отправилась на боковую, понимая, что он ее уже не слышит и не видит. Мужчина был таким всегда. Увлеченно работал, не обращая внимания на окружающий мир. Порой она смотрела на его макушку и думала, что Валера, пожалуй, и не заметит, если она исчезнет. Компьютер был его работой, хобби и досугом. Хотя сложно оценивать программиста по общим стандартам. Деньги он зарабатывал немалые, но жизнь как-то обтекала его стороной. Она познакомилась с Валерой случайно. Девушка обедала в кафе, когда у нее попытались украсть сумочку. Малолетний преступник был схвачен сидящим через пару столов мужчиной, и собственность была возвращена. Опешившая Лена поблагодарила своего спасителя и стала свидетельницей дальнейших событий. Схватив подростка за шкирку, мужчина вывел его на улицу и терпеливо о чем-то разговаривал с несостоявшимся воришкой. Чуть позже он завел его назад и купил еды. Принек быстро схватил протянутый пакет и был таков. а спаситель обнаружил, что его стол уже убран. Лена к тому моменту успела доесть свой обед и подошла поблагодарить мужчину еще раз, угостив его потерянным обедом. Простой обмен любезностями привел к общению. И спустя два месяца Валера впервые остался ночевать на съемной Лениной квартире. Через полгода она переехала к нему в статусе официальной девушки. Сказать, что Лена не знала, во что ввязывалась, было бы неправильно. Валера сразу признался, что он программист, и это накладывало определенные сложности на совместный быт. Мужчина увлекался играми, а также программировал их, что означало его стопроцентную погруженность в процесс. Несмотря на спокойный нрав, девушка все же оставалась девушкой, и Лена иногда взрывалась недовольством. Скандалы в их доме бывали, хотя у кого их не было, девушка высказывала все накопившееся негодование, пока Валера молча сверлил ее взглядом. Когда Лене не хватало слов, в дело шли расчески. «Ну, скорее летели». Непрошибаемое мужское спокойствие в такие моменты давало сбой, и Валера резко обрывала девушку громким «Ты чё делаешь?» и выходил курить на балкон. По итогу ничего не менялось. Если этот мужик сказал «нет», то Лена прекрасно понимала, что изменить его решение крайне сложно. Валера мог отменить любые планы, если у него горели сроки по работе и не было настроения. Походы в кино и прочие выходы в свет вмиг отменялись, стоило погоде в доме испортиться. Иной раз девушка, плюнув на свою вторую половину, уходила в кинотеатр в гордом одиночестве, но зачастую компанию ей составляли кто-то из подруг или сестра. Со временем это стало сложнее, ибо ее спутницы меняли статус, и им было с кем скрасить досуг. Не все менялось резко, но все же встречи теперь проходили ощутимо сложнее. В один из дней Лена сидела в знакомом кафе в ожидании подруги. Олька прибыла с опозданием и запыхавшаяся влетела в зал. Поспешно сбрасывая с себя пальто, девушка с крыговоркой произнесла. «Блин, прости, что задержалась. Клиент попался с прибабахом». «Да ладно, я сама не так давно тут», – отмахнулась Лена. «Янка будет?» «Должна», – кивнула Ульяна. «Она вроде тоже с утра отработала. Едет, наверное, где-то». Девушки расположились и заказали кофе с пирожными, попутно обсуждая текущие дела и ближайший шопинг ради которого они сегодня собрались. Всех созвала Янка. которая хотела обновить гардероб. Виновница сбора безбожно опаздывала, что дало подругам время посекретничать наедине. «Как думаешь, Эльза всерьез говорила про...» Смутившись, Лена показала пальцами режущие ножницы. «Она же не серьезна». «Как сказать?» – вздохнула Улька. «В клинику они уже записались». «Че, правда?» – изумилась девушка, застыв с чашкой в руке, так и не отпив кофе. «Ну, записаться на консультацию – это же не решиться на операцию», пожалуй, плечами подруга. Знаешь, сколько народу передумывает когда все почти готово? У нас в клинике недавно была истерика у клиентки. Она себе грудь хотела сделать, уже все оплатила, в бахилы влезла. И тут, как началось, визжала, орала, устроила форменный беспредел, как будто ее насильно резать хотели. Хорошо муж ее в приемной сидел, успокоила эту прибопахнутую. «И что, операция состоялась?» — весело спросила Лена, глядя, как эмоционально рассказывала Уля. «Какой там?» — хмыкнула девушка в ответ. Отпустили ее с миром и деньги вернули. То ли у нас анестезиолог такой страшный, то ли она на этапе опроса в панику ударилась, непонятно было. «А чего она так испугалась?» – нахмурилась Лена. «Но все же это наркоз и операция», – вздохнула подруга. «К тому же делать сиськи не так просто. Раз и все. Забыл навеки. Это потом постоянно наблюдаться и раз в несколько лет менять импланты». «Серьезно?» – скинула брови девушка. «Ага», – закивала Уля. «А что, подумываешь?» «Да нет», — пожала плечами Лена и весело добавила. «Пока своих хватает». «Кому что хватает?» — вдруг спросила Янка, незаметно подобравшись к их столику. «Господи!» — воскликнула Ульянка. «Ты чего, как черт с табакерки выскочила? Че сразу обзываться-то?» — язвительно фыркнула внезапная подруга. «Вы тут шушукались и меня не заметили. А я виновата?» «Фигушки вам, слепошары и тетери!» «Так чего тут секретничали?» «Калитесь, кулемы!» Улька рассказывала про то, как народ сиськи себе вставляет», – кивнула Лена на подругу. а закатила глаза Янка. «Ты про тот случай?» «Ага», – кивнула Ульяна. Обе девицы были врачами и работали в одной сети клиник. Уля уже приличное время трудилась там. А вот Янка только в этом году наконец-то сменила городскую больничку на шикарный интерьер частной клиники. Ульянка, давно агитировавшая подругу, наконец-то нашла нужные слова. Хороший график, более чем достойная зарплата, сделали свое дело. И Янка сдалась. К тому же у нее налаживалась личная жизнь, так что лишнее время было более чем необходимо. «Как дела?» – весело спросила Лена, глядя на спортивный вид Янки. «Нормально», – поморщилась подруга, отмахиваясь. «Я от бати еду. Весь мозг мне прожужжал, что я живу в грехе. Это вообще нормально? Иногда такое чувство, что за окном меня должна ждать карета для музыкального вечера у Облонских». Лена с Улей переглянулись и весело захохотали от кислого выражения лица Янки, чей родитель имел весьма консервативные взгляды. После того, как подруга заимела в жизни постоянного мужчину, который настаивал на совместном проживании, периодически девушка выслушивала нотации своего отца, который потом пересказывала им. «Он еще не успокоился?» — хмыкнула весело Улька. «Нет», — буркнула Янка, — «считает Илюху слишком мягким, и что я вью из него веревки, а это так?» — иронично уточнила Лена, прихлебывая ароматный кофе, который прекрасно согревал в этот пасмурный сентябрь. «Нет!» — скривилась подруга со вздохом. «А вот мне кажется, что твой батя где-то прав», — весело высказалась Улька. «Тебе Спирин хоть в чем-нибудь отказал?» «Он отказывается учить меня водить», — чуть подумав, выдала Янка. «Подумаешь, одна неудача? Что ж меня совсем в неумехе записывать?» Лена, нахмурившись, посмотрела на подруг. Уля, заметив ее недоуменный взгляд, скептически пояснила. Эта балда догнала забор на пустой парковке. Девушка не смогла скрыть улыбки, заметив измущённый взгляд язвы. Спустя минуту Улька вовсю хохотала над водительскими способностями Янки, пока та, поджав губы, что-то бормотала о том, что это был секрет. «Твой секрет давным-давно раскрыл Илья, когда жаловался Ромке на ремонт его ласточки», фыркнула Ульяна, поднимая руки в жести ей ни при чём. «Так что с нас взятки гладким. «Вот ведь гад!» – проворчала девушка. «Ладно, кого ещё ждём?» «Эльза хотела подскочить, но сказала, что опоздает», ответила Лена, вспомнив общую переписку. «Она сразу в торговый центр приедет. И Энж должна тоже подкатить, но, думаю, ее не будет». «Почему?» – нахмурилась Уля. «Я звонила ей перед выездом», – со вздохом ответила девушка. «Настроение у нашей фитоняшки ниже плинтуса». «Ну, это понятно», – серьезно отозвалась Янка. «Ладно, давайте в темпе вальса, а то Илюха мне уже телефон посадил». «Уже соскучился?» – иронично высказалась Ульянка. быстро допивая свой кофе. «Я ж сегодня у бати ночевала», фыркнула подруга, отмахиваясь и помогая Лене доесть пирожное. Шмон наводила, наготовила на неделю и решила заночевать дома. Илюха допоздна работал, и мы еще не виделись со вчерашнего утра. «А принц тот еще капризуля, да?» весело поддела Лена, глядя на уничтоженное угощение. «Я надеюсь, вы его так зовете, потому что Илюха приехал делать предложение на коне», подозрительно прищурившись, уточнила Янка. «Конечно!» хором ответили подруги, тут же захохотав от души. «Вот сучки!» – беззлобно отозвалась язва «Мужикам ни словом Особенно ты, Ульяна Борисовна!» «Ой, да ладно!» – отмахнулась Улька. Лена на эту пикировку лишь мягко улыбнулась. Вообще, эти две девицы были связаны сильнее, чем можно подумать. Рома, муж Ули, давно дружил с Ильей. Но лишь в прошлом году Янка познакомилась со своим мэном. До этого девушка новый роман не особо афишировала. Янка с Улькой были однокурсницами, так что сама судьба осталкивала подругу с Ильей. Но то ли девушка не видела знаков, то ли судьба не сильно спешила им навстречу. Бурный роман подруги прошел больше вдали от общественной жизни их компании, но вылился в торжественное предложение руки и сердца. Бедовая подружайка, конечно же, умудрилась и тут отличиться, отказав прекрасному принцу. В целом, буря утихла быстро, но Янка успела посокрушаться над горькой судьбой за стаканчиком почти чая. Теперь же в узком кругу Илья принципиально именовался принцем, но совсем не потому, что прибыл на белом коне, а исключительно из-за веселого рассказа Янки, когда он примерил этот костюм в первый раз, дабы разнообразить их сексуальную жизнь. Подруга умела рассказать так, что девки надорвали животы на том девичнике, но, как говорится, что рассказано на девичнике, то умерло в темноте и тишине. Забег по магазинам прошел успешно. Лена была на связи с младшей сестренкой, которая прочно сидела в декрете, родив малыша более полугода назад. Лялька жаловалась, что повыбрасывала кучу своих вещей, а теперь ей нечего носить дома. Сынок любил обрыгать свою мамашу, так что домашних вещей явно было недостаточно. А ведь Лена говорила малой, что не надо так радикально все нести на мусорку. Но в тот момент Лялька планировала уехать с концами к родителям на малую родину и тащить с собой баул шмоток, да еще и младенца, Было накладно. Теперь же, оставшись в столице, сестра нуждалась в шопинге. И Лена, как всегда, пришла на помощь. Отсмотрев шмотки через фото с телефона, Ляля выбрала несколько понравившихся вещей. Себе же девушка приобрела пару стильных брюк и блуз на осень и зиму, новое пальто и пару сапог. Подруги заметно приборахлились и, не дождавшись Эльзы, разъехались по домам. Лена подбросила Янку по новому адресу, где та обитала с Илюхой, и направилась к сестре. Лялька встретила ее с сыном на руках и широкой улыбкой на лице. Кирилл Андреевич гулил и в целом был счастливым малышом, который еще остро нуждался в матери. Вымыв руки, как приучил их Янка с первых дней, Лена взяла на руки примеша и наблюдала за домашней примеркой обновок, попутно делясь новостями от подруг. «Спасибо, Лен», вздохнула малая. «Ты меня так выручила. Как ты? У вас все нормально?» Отмахнувшись, спросила Лена, не приняв за труды пополнение сестринского гардероба. «Да?» Легко ответила лялька, завариваем чай. Андрюха на работу вышел, так что я пока дома сижу одна. Летом он с Кирюхой сидел, а теперь только после работы. Но зато я вечерами отдыхаю. «А у вас с Андреем как дела?» Уточнила девушка, намекая на семейные отношения. «Лен, не волнуйся», мягко ответила сестренка. «У нас все отлично. Андрей любит меня и старается за всех сил загладить свою вину. И я его люблю очень. Ладно, как скажешь», вздохнула Лена. «Просто я еще не до конца простила». «Ты – другое дело, ты его любишь, а мне тяжело». «Знаешь, я тебя понимаю, но, глядя на Кирюшку, многое забываю», – как-то задумчиво ответила лялька. «Обиды, недомолвки, все уходит. Остается лишь любовь к друг другу и, сынок. Если цепляться за обиды, наверное, ничего нового не построишь». «Весьма мудро», – кивнув, тихо ответила Лена, принимая точку зрения сестренки. «Я рада за тебя и за то, что все так сложилось. Просто мне обидно, что Андрей все решил сам». «Такие вещи не делают в одностороннем порядке». Он просто перевернул твою жизнь в один момент, даже не спросив. «А как иначе?» – пожала плечами молодая мамочка. «Я могла залететь сама. И что тогда?» «Все равно аборт бы не сделала. И моя жизнь точно так же перевернулась. Просто для Андрея это был шок. И такой же переворот. Было бы лучше, если было бы иначе. Тебе не нравится, что ребенка не планировала только я?» «Не знаю», – вздохнула Лена. «Может, я считаю, что семью и детей надо планировать вместе и с обоюдного согласия?» Это была больная тема для девушки. Не только потому, что Андрей все решил за Лялю и просто задел сестренке Кирюху, но и потому, что она была в такой же ситуации, только совсем наоборот. Лена хотела ребенка, но не решалась поставить вопрос ребром перед Валерой, потому что знала, что тот имеет на это дело иную точку зрения. Насильно навязывать детей было неправильным, даже если спишь и видишь себя матерью.